с тобой хочу быть сильнее <гум> только я снова в сигаретном дыме Но я снова в сигаретном дыме найду Ту половину, что внезапно дала знак мне о боли Мы оба знаем, что теряем, я уверен, не стоит Я помню дочь и помню все ее черты Я помню сон, давай опять и станови его теплошим развратом Да я ревную тебя там, но ведь на самом деле верю, что все это неправда Ведь среди этих построек мы вечно в поиске хобби Но мое хобби это ты в словах на том же Миноре Так сильно ноет потерян, но всему своему Время, оно проходит мимо нас, увы, уходит за ним Моя вера незаменима для меня, мне находила замену Но я топил себя в вокале, пуская по венам музыку Вновь стоять частью другой Хочу сказать так много слов, но так привык, что не твой а. И пускай надо мной облака Тянутся своей волною Я не забуду тебя никогда Я хочу быть сильнее с тобой Я буду тебя. Я хочу быть сильнее с тобой. Я хочу быть сильнее с тобой. Я здесь один, ты далеко Нас разделяют города, трепет мотылько Между нами километры измеренными метрами Твою красивую улыбку помню моментами Когда нас вел тот прекрасный случай Вместе в дождь и снег с тобой босиком по лужам Наша история рассыпалась, как мином. Ты будто становая тянешь меня на дно Топи меня сильнее в этой безумной пучине Кругом упреки, как же так, я прошу замолчите! И рви всё то, что свято было для твоих Ты моя комета, я, я твой потерянный мир Сколько бы ни говорил себе, завязывай Снова сигареты, дым и твой зелёный чай Целыми днями сижу, жду твоего звонка Не замечая, как летят над нами облака И пускай надо мной облака Тянутся своей волною Я не забуду Тебя никогда я хочу быть сильнее с тобой. Всплывают надо мной облака, тянутся своей волною. Я не забуду тебя. I'm going